Глава 3. Тьмёр. Он мог превращать свой видеофантом в человека, но человеком не был. Его можно было назвать искусственным интеллектом с небольшим уточнением. Капун, он же вестник апокалипсиса, машина судного дня, элемент системы Мёртвые руки, был в энергетическом плане намного мощнее земных ИИ, обладал невероятной памятью о жизни во вселенной и мыслил сразу на четырёх уровнях. Первый уровень осмысливал внутреннее личное пространство со всеми физиологическими реакциями, обменом веществ и энергетическим балансом. Второй формировал психическую структуру со сферой ощущений и оценок здоровья. Третий уровень регистрировал ситуацию в данный момент в конкретном месте и делал прогноз последовательности событий на необходимый отрезок времени в будущем. Четвёртый оценивал внешнюю среду и анализировал степень угроз а также предлагал варианты поведения и ответы на эти угрозы. Попрощавшись с друзьями-землянами и покинув Солнечную систему, Капун первым делом отправился, как и планировал, на родину, которая считал планету-кольцо у звезды глаз Гефеста. Во всяком случае, создали его именно обитатели этой удивительной планеты, существа, напоминавшие рептилии и людей одновременно. Они и мыслили примерно одинаково, и сферы переживаний у них были близки. В памяти Капуна... Такое необычное имя ему дал Дорислав Волков, землянин, служащий в системе спасательной консолидации России, наверное, из-за долгих попыток воразумить Вестника. Даже сохранились сведения о рейдах создателей в Солнечную систему, где они экспериментировали с биосферами планет, Венеры и Земли, оставив генетический след. Вероятно, он и послужил началом интеллектуализации местных драконов, породивших сначала цивилизацию птерозавров Танотос Дракон, а потом людей. После начала всеобщей метагалактической войны, спровоцированной птерозаврами, родная цивилизация Капона была уничтожена, а планета сохранилась. Самого вестника законсервировали в центре кольца, не оставив никаких рекомендаций насчёт его вмешательства в войну, и он проторчал в спящем режиме 60 миллионов лет, пока на него не наткнулись родственники создателей, люди, и в его жизни началась новая эпоха, заставившая откорректировать боевые программы и контактировать с человечеством. Немалую роль в этом процессе заняла женщина, Диана Забавная, сумевшая изменить modus психики Гипераскина до такой степени, что он проникся к ней уважением и заменил в своей психике алгоритм мстить и убить всех врагов создателей на алгоритм отстаивания справедливости. Прыжок от Солнечной системы за пределы местного рукава Галактики к звезде Глаз Гефеста в созвездии Близнецов не потребовал много времени и особых усилий. Считается рука Стрельца. Капон добрался туда всего за секунду. Вылопявшись из стороны свёрнутого пространства, как птенец из яйца, он какое-то время анализировал объект, планету Бублик и пространство вокруг. На всю процедуру ушло несколько миллисекунд. Вот как это можно было очень приблизительно описать вербально. Первое питание систем в норме, физические параметры не нарушены, обмен квантовых полей в пределах допущений. Второе психоструктура не повреждена. Сфера ощущений сбалансирована, отрицательных колебаний не наблюдается. Третье. Ситуация под контролем. Прогноз событий на минуту вперёд благоприятен, опасность не угрожает. Локация чиста. Четвёртое. Внешняя среда в пределах сотни тысяч километров не несёт явных угроз. Жизнь на объекте, планете в форме бублика не обнаружена. Мыслил Капун непоследовательно, а многослойно, и весь его сложный аналитический комплекс производил расчеты и считывал данные систем одномоментно. Он снял капсулирующее поле, превращавшее его ажурно-текучее тело в невидимку, и приблизился к планете создателей, осматривая ее поверхность всеми многочисленными датчиками во всех мыслимых диапазонах и испытывая нечто вроде горечи. Нет эмоций такого невероятно большого мыслящего существа, мыслящего далеко не так, как человек тоже не были человеческими, и всё же тонко чувствующие земляне, с которыми он сдружился за время совместных действий в космосе, заметили бы его состояние и оценили бы словом печаль. Он сделал облёт планеты по внешнему радиусу, обнаружил блеснувшую металлом скалу, сформировал разведмодуль ракетой, сорвавшейся вниз. Скала оказалась уцелевшим защитным куполом над бункером, уходящим в горные породы планеты чуть ли не на километр. Такие бункеры строили богатые функционеры цивилизации Надеясь спастись от нападения как собственных конкурентов, так и внешнего агрессора, однако ни один из них не помог уцелеть строителям во время атаки врага. Удар был нанесён подлой вирусом, поражавшим мыслительные способности жителей кольца, и пандемия, охватившая не только планету, но и всю систему звезды Глаз Гефеста, низвергла создателей Капуна в животное состояние за несколько дней, уничтожив культуру, интеллект и возможность рептилий думать. Вот почему Капон, приготовленный к мощщению и ждущий команды, так и не получил приказ ответить агрессору сокрушительным поражением. В видимотели он проник в шахту, потом, собственно, в бункер, представлявший собой цилиндр диаметром в 50 м. Бункер был наполовину разрушен, везде на его этажах царил хаос, валялись скелеты обитателей, но причины разрушений и сооружения являлись они сами. Потеряв разум, рептилии просто перестреляли друг друга и уничтожили всё автономное хозяйство бункера. Внезапно ситуация вне бункера, а также вне планеты изменилась. Модуль Капона вернулся на борт основного тела, и постоянно включённые системы безопасности доложили хозяину о появлении в системе глаз Гефеста постороннего объекта. Первоначальная мысль была: чужой космический корабль. Однако спустя несколько миллисекунд стало понятно, что к звезде по сложной зигзагообразной траектории Мчится странный астероид массой в 10 тысяч тонн, постоянно меняющий очертания. Впечатление было такое, будто объект в форме черной гигантской капли течет внутри себя, выплескивая мелкую рябь материала, похожего на ртуть. Еще через пару мгновений Капун понял, что перед ним моллюскор, боевой робот цивилизации разумных моллюсков с планеты Капли. Сам Капун на ней не бывал, но его земные друзья, изучавшие экзотические космические объекты, исследовали каплю, И он это помнил. Первой мыслью из всех мыслительных плоскостей была уничтожить Моллюскора. Ровно два месяца назад земляне и он сам сражались с таким роботом в Ланиакее, а потом в Тьмире, и смогли отбить его нападение. Вполне могло быть, что это тот же монстр, каким-то образом уцелевший после сражения, но повел он себя странно. Не замечая вестника, скрывавшегося под пузырем силового поля, Малюскер метнулся к планете Бублику и попытался спрятаться в теснинах горной складки экваториального пояса. Капон удивлёнся, не понимая манёвров боевого комплекса, почти не уступившего ему по мощи и возможностям, однако продолжал наблюдать за пришельцем, пытаясь разобраться в его намерениях. Через несколько секунд стала известна причина необычного поведения робота. В системе объявился ещё один объект, стремившийся в погоню за малюскаром, и оружием преследователь обладал нехилым Стегая пространство невидимыми в электромагнитном спектре потоками гравитационного поля, было видно, как по горной складке на поверхности планеты кольца пробежался невидимый смерч, ломая твердь и разбивая скалы в фонтаны обломков. Какое-то время моллюскору удавалось уворачиваться от гравитационных оплеух. Капон снова удивился, не понимая, почему робот не ответит не менее мощным оружием. Потом в душу просочилась жалость к созданию разумных моллюсков. Показалось, что робот зовёт на помощь. Капон заколебался, с тревогой анализируя собственные эмоции. Но в этот момент кулак гравитационного поля врезался в скулу моллюскара, сплющивая каплю в подобие тарелки, и Капон не выдержал. Противника беглеца он по-прежнему не видел, как трёхмерный объект в лучах звезды, однако вычислил его траекторию и ударил, как боксёр, поймав соперника не менее мощным кулаком гравитации. Спустя сотую долю секунды Преследователь Малюскора выпал из режима невидимости и превратился в нечто похожее на скелет гигантского осьминога диаметром в километр. По-видимому, этот товарищ не ожидал нападения из засады и не был готов отразить удар вестника. Через миллисекунду Капон понял, что перед ним ещё один древний боевой робот, названный Земляным Джином. Он не стал ждать, когда противник придёт в себя от потрясения. Лупить по нему гравитационной дубиной не имело смысла, поэтому Капон выбрал другой способ воздействия. Земные друзья называли это оружие нульхлопом. По сути, это был генератор свертки трехмерного пространства в одномерную суперструну, защититься от разряда которой мог далеко не каждый разум. Джин не смог. Пространство передернуло короткое судорога, и осьминог просто исчез, словно кто-то выключил голографический проектор. Но моллюскор на это не отреагировал. Гравитационный импульс, превративший его в сплющенную лепешку, отбросил робота к скалам, и эта гора ртути — Тело моллюскара представляло собой квантовую пену, как и тело самого Капунаи, из которой они строили любые материальные конструкции. Пропахав в породах плато двухкилометровую борозду, оплыла шляпкой огромного гриба дождевика из остыла. Ну, конечно, пробормотал сам себе победитель джина: "Лечи тебя теперь". Тем не менее, он выслал к шляпке эффектор в форме паука, который просканировал тело моллюскара, а потом проник внутрь, чтобы определить наиболее повреждённые системы робота. Пришла забавная идея не уничтожать его, а перепрограммировать, что впоследствии могло пригодиться землянам. Через минуту Капон вдруг с удивлением сообразил, что первое моллюск корнеи имеет отношение к нападению на земные корабли в тьме. Второе он почти полностью лишён энергии. Третье он сбежал из тюрьмы в Ланеяке, куда его поместили тартарианцы-властители, собиравшие роботов по всей вселенной для её зачистки. И наконец, четвёртое этот моллюск Кор был женского пола. Прочим не совсем женского. Таким роботам гендерные различия были ни к чему. И всё же в его программе отчётливо выделялись структурные алгоритмы, присущие только женщинам. В памяти невольно всплыл образ Дианы, его психической спасительницы, и Капон даже улыбнулся в душе, как улыбнулся бы на его месте землянин. Целый час он занимался устранением поломок и перепрограммированием операционной системы Малюскора, всё больше убеждаясь в правильности первого вывода. Робот, очевидно, был создан коллективом женских особей-моллюсков, и в его ДНК были закодированы все черты этого пола, отличавшие женщин от мужчин что в цивилизациях рептилоидов, что в цивилизации гуманоидных созданий, тех же землян. Потом наступил момент оживления моллюскора, что Капун сделал с некоторой опаской. Все-таки реанимировал он чужой искусственный интеллект с боевой начинкой впервые в жизни. Вытащив из-за ртутной глыбы все свои синапсы и щупы, Он опустился на платов в привычной форме мальчишки Землянина, но вдруг решил выглядеть иначе. Даже спустя некоторое время он так и не смог ответить самому себе, что заставило его изменить личный облик. Поэтому перед глыбой малюскара выросла фигура взрослого человека, вовсе не старого и мудрого, а парня, похожего на Землянина Дарислава, одетого в белый костюм спасателя. После этого капкан ис командовал: "Пуск". Глыба выросла чудовищным фонтаном до облаков. Нас постем мгновение опала, нависая над человеком бликующей металлом акулий головой. "Привет", мягко сказал Капун. "Не тревожься, твой враг уничтожен. Меня зовут Капун. Я создан как система ответа на агрессию враждебных сил, но не враг тебе. Я знаю, что ты отличаешься от меня, э, некими особенностями. Как тебя зовут? Ну или как тебя звали создатели?" В ментальном поле Капуна выросла древо задумчивости. Молюск торже мыслёл не как человек, в нескольких сферах одновременно и его квазипсихику охватило сложное переживание, соединяющее несколько десятков алгоритмов, выражающих главное чувство удивление. Номер 44Z9KS, нерешительно произнёс собеседник в таком же аудиодиапазоне и на том же языке, на котором заговорил Капун, то есть на русском. Не статично, покачал головой землянин. Давай я буду звать тебя проще. Диана. Когда я каппана выросла новое древо размышления, однако не настолько большое, как раньше. Не имеет значения. Имеет, возразил он. Потом объясню. Усилиям воли он вложил в сознание моллюскара, моллюскарши, ментальный контент Дьяны, всё её женское естество. Не пугайся, это личностный материал о женщине, с которой я дружу. Ты на него похожа. Третье древо задумчивости. Странно, она мне знакома. Возможно, вы виделись, если ты тоже была заточена в камере тюрьмы на Верга 444. Название ни о чём не говорит. Как он представил планету, прорезанную по экватору ущельём тюрьмы Молюскаров? Ты была здесь? Секундное молчание. Да. Диана тоже посещала планету. Диана, я можно тебя попросить? На этот раз древа размышления не было, но в голосе Молюскара протаяло простое удивление. Почему ты спрашиваешь разрешения? Пытаюсь вести себя по-джентльменски, рассмеялся он. Покопайся в памяти. Я вложил в тебя много человеческого, в том числе историю земного разума и историю страны России, откуда родом мои друзья. Так вот вопрос: не хочешь ли ты контактировать со мной в облике земной женщины? Зачем? Ну, считая это моей прихотью. Хорошо, если вам это нужно, могу я взять облик вашей знакомой Дианы? Капон человек сделал вид, что задумался, кивнул. Попробуй. От черно-ртутной глыбы отделилась капля, растаявшая зыбким облаком световой пены, которая превратилась в женщину, как две капли воды, похожую на Диану, разве что совершенно обнаженную и без волос. «Так?» — Капун улыбнулся. «Оденься!» На этот раз вместо древа размышлений вырос небольшой кустик удивления, но растаял спустя мгновение. Видеофантом Дианы покрылся слоем искр, который превратился в мерцающий облаком искр-комбинезон, скрывший ее фигуру. Можно я подкорректирую? Я в вашей власти. И кое-что изменю. Хорошо. Капун напрякся, передавая в ментальном поле облик Дианы, который казался ему классическим. В этом облике она была одета в белый костюм, не скрывающий фигуру. Люди назвали его кокосом, а на голове появились волосы цвета золота. Конечно, для Капуна, обладающего разносторонним зрением, костюм не являлся помехой. Его взор легко проникал сквозь любой материал, будь то камень или металл. Однако для людей их одежда имела немаловажное значение, а Капон свято соблюдал все традиции поведения землян, и вообще не с ними не подключал инфракрасный, ультрафиолетовый и жёсткорентгеновский сканеры. Также он сделал и на этот раз. Все эти процедуры, как и разговоры двух ИИ, длились миллисекунды. Нормальный человек вряд ли смог бы не то, чтобы отреагировать, но даже понять, что происходит. Для него контакт и скинов показался бы несущественной паузой. Но они мыслили с той скоростью, с какой осуществлялись квантовые процессы в ядрах атомов, и не уступали в быстродействии компьютерам людей. Фантом Дьяна в результате дополнений стал почему-то милее. Как он ни знал, зачем его конструкторы снабдили своё изделие эмоциональной сферой, и он не раз размышлял, стало ли это обстоятельство благом или колоссальной ошибкой. Но каждый раз встречаясь с Дьяной и её мужем Дариславом, Вдруг начинал верить, что получение информации без эмоций не имеет никакого смысла в жизни. Не могу вспомнить свои функции, сказала Дианая бесстрастно, что слегка покоробило собеседника, привыкшего в разговоре вести себя как человек. Надо научить её выражать чувства, подумал он, если у неё есть подобная программа, а если нет, создать для неё нужные алгоритмы. Это была боевым механизмом, предназначенным для разрушения искусственных сооружений врагов твоих создателей и планет обитания. Лицо псевдодианы не изменилось. Мою память перезапустили. Я стёр ненужные файлы. Зачем? Ты больше не будешь ни разрушителем, ни убийцей. В мире очень много более интересных идей, объектов и проблем. Я, в общем-то, тоже был своего рода разрушителем, предназначенным для возмездия врагам моих создателей, в том случае, если бы они были атакованы и уничтожены. Но мне повезло. Я встретил землян, в том числе вот эту женщину, которая и смогли изменить мою психику, мои программы. И я поклялся защищать её и всех землян от насилия и угроз, которые в этой вселенной никуда не делись. Присоединишься ко мне? Малюскоршени мигая посмотрела на вестника. И как он всё-таки вмешался в общение ментальным ударом, посылая в мозг скина программу человеческого эмоционального поведения. Несколько долей секунды посланница Малюска рассматривала прямо перед собой остановившимся взглядом. Потом вдруг совсем по-человечески провела рукой по лбу, как бы стирая выражение ступора и огляделась. За это время Капон успел проанализировать шлейф излучений Малюскара, ища в нём негативные нарративы, а также критически оценивая состояние внушённых им психологических основ и даже дописал в память робота сведения о существующих в настоящее время агрессивных цивилизациях ядра галактики Млечный Путь властителей гиперскопления галактик Лониакеи и жителей Тьмира, Маран. «В каких пределах личностных манипуляций я свободна?» вдруг спросила Диана. «Ты свободна без каких-либо условий?» рискнул ответить Капун. Затаил дыхание, как оценил бы его состояние человек. Но расчет оказался правильным. Моллюскор, выславший женщину с Земли в виде парламентера, действительно перестал быть машиной смерти, хотя и не потерял мощи. Ему ещё предстоял долгий путь реабилитации и воссоздания нужных структур, однако в главном он приблизился к состоянию существа доброго начала. Хорошо, сказала Дьяна. Я с вами. Могу я узнать, что вы собираетесь делать? Можешь общаться со мной на ты, как это делают земляне, лови файл плана моих устремлений. Капон послал молюскаро дополнительную инструкцию по контактам с землянами и имейл грамму плана. Мы задержимся здесь ненадолго. Эта планета родина моих создателей. Потом отправёмся в Ланя-Акею, а оттуда в Тьмир, к моему другу Всеволоду. Тьмир? Прости, ты ведь ещё не сталкивалась с ним. Лови весь контент о Тьмире. Капун сбросил в память Моллюскора материал по тёмной вселенной. Разберись на досуге. Будут вопросы, спрашивай незамедлительно, не откладывай в долгий ящик. И последнее по способу коммуникации. С этой минуты будем общаться в ментальном диапазоне, потому что аудиоконтакт медленный и не всегда доступен, особенно в непланетарных атмосфер. Хорошо. Согласилась Диана я, мгновенно меняя канал связи. Не понял, что такое досуг, капон засмеялся. Досуг свободное от обязанностей и дел пространство во времени. Я могу решать много задач одновременно. Прекрасно, твои способности нам ещё потребуются. Я сброшу тебе дополнительные ресурсы о нынешних разумах вселенной и справку о землянах. Ещё одно уточнение: ты не мужик в том смысле, что создан существами другого пола и подчиняешься сильной гендерно-психологической зависимости. Не понял. Почитаешь земную литературу, изучишь культуру землян-двуполых существ и поймёшь. Поэтому прошу говорить о себе не я понял, а я поняла. Как велиш. Как же с тобой сложно, капон почесал затылок. Много придётся объяснять, будем учиться. Но сначала запомни, я не твой хозяин, я твой партнёр, и давай начинай мыслить самостоятельно на всех доступных тебе уровнях. Хорошо. Захотелось поступить как человек земли. Капон сделал шаг вперёд, протянул руку. "Делай как я, пожми". "Зачем?" простодушно спросила Дианая. Он не удержался от смеха. "Так делают люди, когда договариваются о мирном сосуществовании и предлагают дружбу". Посланница Малюскара помедлила и протянула руку. "Последний урок". Он обнял женщину и поцеловал в губы. "Что ты делаешь?" удивилась она. Капон снова рассмеялся. "Так делают мужчины, когда им нравится женщина. Ты мне нравишься". На мы не люди, мы больше, чем люди, хотя не уверен, что мы лучше. Мой друг землянин Всеволод сказал бы, что мы следующая ступень разума, хотелось бы верить. Впрочем, в данном случае это не имеет никакого значения. Идём со мной. Он протянул руку, и Дианая без колебаний протянула ему свою. Планету Бублика не обследовали вместе, хотя так и не нашли следов цивилизации. Прошло больше 60 миллионов лет с момента древней войны, и никакие конструкции рептилоидов в глазах Гефеста, за редким исключением в виде бункера для выживания, не уцелели. Чтобы не сожалеть о последствиях своей нерасторопности, Капон скинул спутнице все материалы о нынешнем положении мыслящего космоса, после чего занялся её обучением человеческому поведению и нюансам таких человеческих переживаний, как юмор и радость от общения. Загрузка памяти Малюскара прошла успешно, и уже к концу намеченного срока процесс учёбы длился не больше минуты, где Аная вела себя, если и не как аналог, то почти как настоящая землянка. Интеллект Малюскара позволял ему исполнять намного более сложные задачи, нежели внушённые ему как простому боевому роботу создателями и направленные на разрушение. Было интересно наблюдать, как меняется поведение Дианы после всех уроков. Малюскар спрятал своё главное тело под пузырём невидимости. Точно так же, как капон своё, и они с землянкой прогуливались по красивым местам планеты Кольца, как влюблённая парочка. Хотя ни вестник, ни робот, наверное, не в полной мере осознавали себя существами с природной эмоциональной сферой, но как ни странно, даже молюска ратинула быть рядом с попутчиком, о чём сам капон подумывал с усмешкой. Знае человеческую историю, в себя он ни мачо, ни красавцем, ни интеллектуалом не считал. Не из скромности, таким его создавали. Так как Малюскер ничего не знал о реальном противостоянии нынешних разумов, пришлось давать ему информацию не только о прошедшей миллионы лет назад войне, не оставившей победителей, но и о прошлых и современных средствах уничтожения противника, в том числе и от джиннах, боевых роботах цивилизации разумных насекомых, инсектов, также сошедших с арены конкуренции. Дженов осталось немного, и часть из них находилась в тюрьме вне галактики Млечный Путь, которую Капон лично закрыл абсолютным зеркалом, непроницаемым для любых материальных объектов. Однако не все создания этого класса, ангелы смерти, по словам землянина Дарислава, были уничтожены или заточены в тюрьме. Дракомалюск рас одним из дженов убедительно показала их живо участие в следовании вбитым в их мозги программам ликвидации всего живого. Где вы с ним пересеклись? Спросил Капун, когда они в формате земных вечерних посиделок в кафе наслаждались вином. Это было шампанское Новый Свет, которое любила Диана I. Кафе, естественно, было создано Капуном в недрах своего основного тела, осевшего над планетой кольцом, и пейзаж подвэсником ничем не напоминал послевоенный хаос. Природа планеты залечила раны и стёрла со своего лица следы войны, поэтому вид на леса, поля и океан, довольно сильно отличимые от лесов и полей земного континента Евразия, был великолепен. Я очнулась от щекотки. Со вполне человеческой усмешкой ответила Дианая, одетая в самое настоящее платье. Капон перекачал моллюскору программу Современной женской моды Земли, и проснувшаяся в роботе женское начало заставило его просмотреть примеры одежды разных представителей земного социума. Избрала же Диана 2 удобное и красивое одеяние славянских народов. Хотя иногда ради эксперимента моллюск создавал своему посланцу супергламурные наряды, веселящие вестника. От чего Удивился он от щекотки. Меня пытались разбудить какие-то несимпатичные организмы, продолжала с улыбкой Диана. Похоже на гигантских крокодилов с твоей любимой земли. Асланцы-властелии ланиаки, сообразил Капун. Эти нехорошие парни пытаются воплотить в жизнь свой гнусный замысел зачистки космоса, то есть по сути ликвидации всех форм жизни во вселенной. И для этого не только объединили весь демократический союз цивилизаций Ланиакеи, живущий по своим уродским ценностям, но и собирают уцелевших от прошлой войны роботов. Ты говорил. Извини, эта тема весьма беспокоит моих друзей. На кону жизнь всей их расы, а чтобы противостоять властителям, нужно создавать контрсистему такого же масштаба. В одиночку землянам не справиться. Разве к ним не присоединятся разумы их галактики, раз им тоже грозит гибель? В том-то и дело, что ядрани, жители ядра Млечного Пути, практически все негуманы, не желают контактировать с землянами. Дорислав называет ядран пятой колонной. Почему пятой? По аналогии с их земной историей. В России до конца прошлого века существовала либеральная мразь, подпитываемая врагами государство, которая мешала ему развиваться и предавала народ на всех уровнях. А сейчас? Времена изменились, но земной социум до сих пор болен и еще не изжил недостатки избранного цивилизацией капиталистического пути развития, меряя все деньгами. Их псевдомораль так и продолжает держаться на парадигме ничего личного, только бизнес, позволяющий богатым грабить бедных. Впрочем, не буду тебя грузить, это не наши проблемы. Я просто повторяю мнение моих друзей, хотя и сочувствую им. Они настоящие люди. Странно слышать такие оценки от... Дианая пошевелила пальцами, выбирая выражение. От искусственно созданного организма. Капон рассмеялся. Сам иногда удивляюсь, зачем моим создателям вздумалось впихнуть в меня базу эмоциональных состояний, присущую биохимическим организмам. Я ведь на самом деле композиция силовых полей, хотя и могу манипулировать веществом. Разве они использовали не биохимический генезис, как и мои творцы? Мы с тобой редкие изделия, снова засмеялся Капон. Большинство цивилизаций во вселенной мало того, что не гуманоиды, так ещё и не имеют даже подобия психологии. Все они существа чистого интеллекта, изначально разумные машины с очень высокой скоростью обработки информации. Я тоже машина, но с очень приятным наполнением. Дианая посмотрела на собеседника с прищуром, и Капун опять не выдержал, рассмеялся, накрывая ладошку псевдоженщины своей. У него было тепло на душе. Честное слово, я так думаю. Улыбнулась и она, глянув на руку собеседника, изобразила смущение, но ладошку не отдернула. Впрочем, Капуну и в самом деле хотелось верить в реальность человеческого движения в довольно простой психологике Малюскора, потому что в этом случае жить становилось намного интереснее. Он снял руку. «Отдохнула?» На лбу Дианы-два образовалась морщинка. «Ты же знаешь, что отдых мне не нужен?» «Нужен?» – остановил он ее жестом. «Даже психика роботов нуждается в отдыхе, а мы с тобой почти люди. Ты готова следовать за мной в тьмер?» «Объясни еще раз, что тебя влечет туда». Во-первых, намещу замок драконов, где остался все Волод мой земной друг, блестящий учёный. Во-вторых, хочу разобраться в консистенции Тьмира. Мы сошлись все володам в том, что это вторая половина хирального мироздания, родившегося в результате большого взрыва, то есть антимир. В нём очень много необычного, волнующего мою исследовательскую натуру. К примеру, есть ли в Тмире чёрные дыры? Зачем это тебе? Снова слышу подтекст. Зачем это роботу мёртвой руки? Отвечу просто. Да потому что мне интересно, чёрт побери. Мне хочется знать, соответствуют ли наши чёрные дыры чёрным дырам Тьмиры, что представляет собой его массивные структуры по сравнению с брёнными в центрах наших галактик. Дианаев вдруг засмеялась. В памяти промелькнуло видение смеющаяся настоящая Диана. Грациозно поднялась, подала руку. Ты смешной. И он поступил совсем как человек с Земли, истинный джентльмен, поцеловав эту руку.